святой благоверный великий князь Александр Невский Александр Ярославович родился 30 августа по старому стилю 1219 года в Переславле-Залесском у отцу и по матери Он был прямым потомком славного Владимира Мономаха. Причем в племени отца своего он имел таких предков и родичей, как Всеволод Большое Гнездо и Андрей Боголюбский, а со стороны матери – блаженную Феодосию, женщину святой жизни. В нем текла кровь святого Мстислава Великого, благоверного Ростислава Смоленского, святого Мстислава Храброго и Мстислава Удалова». Таким образом, Александр мог унаследовать от своих благородных и доблестных предков необыкновенное благочестие и горячую любовь к родине, свойственное им всем, сострадательное сердце, отвагу, пылкость и блестящие военные способности от дедов и прадедов со стороны матери, и вместе с тем ясный и проникновенный ум, железную твердость воли в делах государственных, от мудрого деда по отцу Всеволода Большое Гнездо, так и от отца своего Ярослава. Александр по обычаю своего времени получил обширное и разностороннее образование. От юного возраста и от молодых ногтей всякому делу благу научен быть, говорит про него летописец. При этом с детства жизнь Александра стала протекать при необычайных и крайне тяжелых обстоятельствах. Едва войдя в возраст пяти лет, он должен был уже слышать о страшном Калкском побоище, где чуть не погиб его дед Мстислав Удалой. Затем мы видели, что отец Александра неоднократно оставлял его вместе со старшим братом Федором и дядькой-кормильцем Федором Даниловичем в Новгороде. Те печальные времена, когда борьба сторон с кровавыми распрями на улицах шла в нем беспрерывно. В Новгороде же пережил Александр страшный голод и последовавший затем мор. В нем слышал он постоянно о шведах, о литовских набегах и о все возрастающей силе немцев. О взятии последними Кукиноса, Герсика и Юрьева, о проявленных ими при этом коварстве, беспощадной жестокости и ненависти к православию. и, наконец, об ужасном татарском погроме, лишившем его лично дяди Юрия с двоюродными братьями. Эти необычайные события, пережитые им в детстве, повлияли бы, конечно, в высшей степени пагубно на человека слабого, но для Александра они способствовали лишь развитию и укреплению всех его богатых душевных сил – мужества, твердости, ясности взгляда на происходящее события, горячей любви к Родине и непоколебимой веры в божественный промысел. Когда Александру исполнилось 17 лет, и отец его уехал на юг, то он был торжественно посажен в Софийском соборе На княжеском столе, прекрасной по наружности, выше ростом всех остальных людей, с голосом могучим, как труба, Александр очаровал всех своим царственным видом и тогда уже поражал окружающих зрелостью и мудростью ума. В это время начальник рижских рыцарей, магистр Андрей Вельвен, опытный и почтенный человек, имел свидание с Александром без сомнений по делам Ордена, с которым у нас был заключен Ярославом выгодный мир в 1233 году. Этот Андрей Вельвен, вернувшись в Ригу, говорил «Я прошел многие страны, знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра Новгородского с изумлением». В 1239 году Когда Александру исполнилось 20 лет, он женился на дочери полоцкого князя Бричеслава, княжне Александре. Невеста принесла в преданное ту знаменитую икону Божией Матери, написанную по преданию евангелистом Лукой, которая была получена ее родственницей, святой Ефросинией Полоцкой, от греческого императора. Свадьба была отпразднована в Торопце. Вернувшись с молодой супругой домой в Новгород, Александр устроил второе брачное пиршество, или кашу, как тогда говорили, так как на свадебных пирах того времени новобрачном всегда подавалась каша, приготовляемая с особыми обрядами. Это было за год до грозного крестового похода шведов на русских. Точно на Магометан во святую землю, с пением священных гимнов, с крестом впереди вошли шведские крестоносцы на свои корабли летом 1240 года. Переезд через Балтийское море до Або и от Або к устью Невы совершился благополучно. Пылая ратным духом, знаменитый Ярл-Биргер рассчитывал прежде всего напасть на ладугу и, ставши здесь твердой ногой, Обрушиться на Новгород Остановившись при устье реки Ижоры Биргер, не сомневаясь в своей победе загорделся и послал сказать Александру «Выходи против меня, если можешь сопротивляться Я уже здесь и пленю твою землю» Получив этот надменный вызов И узнав об огромном воинстве пришельцев, расположившихся на берегу Невы, Александр разгорелся сердцем, как говорит летописец. Немедленно приказав собраться своей малочисленной дружине, он отправился в собор Святой Софии и, упав на колени перед алтарем, стал, проливая горячие слезы, возносить Господу свою усердную молитву «Боже хвальный, Боже праведный». Боже великий и крепкий, Боже привечный, сотворивый небо и землю, и поставивший пределы языком, и житье повелевавый, не приступая в чужие части, и ныне владыку прищедрый, слыши словеса гордого варвара сего, похваляющийся разорите святую веру православную, и пролите хоща кровь христианскую, призрис небес». «И виждь, и посети нас, винограда своего, и суди обидящих мя, и возброни борющихся со мною, и прими оружие и щит, и стани в помощь мне. Да не рекут врази наши, где есть Бог их? Ты и Бог наш, и на тебя уповаем». Принеся эту молитву и получив благословение епископа Спиридона, Александр вышел к собравшейся дружине и народу и объявил «Братья, не в силе Бог, а в правде».